Глава одиннадцатая Заречное Эхейское царство Время летело, словно стремительный поток, уносящий с собой все надежды и планы. Артем мчался к войне, но события опережали его мысли. Неожиданно дружины великих родов, скрывающиеся в горах, превратились в болезненную занозу. Угрозу его власти, зловещую тень, нависшую над его планами. Они, словно призраки, крались по ночам к селениям, оставляя за собой пепел сожженных домов, кровь невинных и страх. Их набеги были стремительны и беспощадны, а их исчезновения таинственны. Артем бился над загадкой их убежища, но горы, как молчаливые стражи, хранили свои тайны. Он знал, что за всем этим стояла Нарна, хозяйка гор, чье присутствие ощущалось в каждом камне и каждом порыве ветра. Она, как коварная паутина, оплетала его врагов, укрывая их от глаз и оружия. В ее замыслах Артем чувствовал угрозу, но не мог разгадать ее. Он понимал, что она хочет чего-то большего, чем просто месть. Она хотела, чтобы он обратился к ней за помощью, но какая цена за эту помощь? Он не знал, но предчувствовал, что это будет началом конца. Артем был один, никто не мог подсказать ему, как справиться с богами, как разорвать их паутину. Он отложил этот вопрос на потом, надеясь, что время расставит все по своим местам, но время текло, как песок сквозь пальцы, и решения не приходило. Люди моря тоже медлили, накапливая силы. Артем облетел прибрежные земли, защищал поселки, но каждый раз враги ускользали, как тени. Он стал мрачным и задумчивым, его сердце было тяжелым, как камень, он знал, что долго так продолжаться не может. После очередного налета, когда десяток крестьян были убиты, а их дома сожжены, Артем позвал Ниелу. Ниела шла рядом с Артемом от замка к замку, пополняя ряды своих мертвецов. Их тени скользили по долинам, вселяя ужас в сердца людей. Ее жестокость стала легендой, о которой шептались с трепетом и страхом. Ее боялись больше, чем самого царя, покорившего драконов. Она появилась внезапно, как ночной призрак, а два пса могли поймать любого, кто был непокорен царской власти. «Ты звал? Я пришла», – произнесла она, глядя на Артема, чьи черты лица были искажены мраком и усталостью. «Что-то случилось?» – спросила она, приблизившись и нежно касаясь его небритой щеки. Обычно Артем, следуя примеру заречных и хейцев, тщательно следил за своим внешним видом, сбривая бороду, но сейчас он выглядел как человек, истощенный изнутри, словно тень самого себя. Слушай меня внимательно. Его голос был тих, но тверд. Случилось еще одно нападение, и уже в глубине долины. Они убили людей, забрали припасы, пожгли дома и снова скрылись, как крысы в норах. И мне нужно найти их. Найти их базу среди предгорий в долине. Они не ушли далеко в горы. Слишком быстро и стремительно их налеты, и они исчезают бесследно. Я понимаю, тут замешаны боги. Они закрывают их от меня, но твои мертвяки могут помочь. «Как?» — спросила Ниела. Ее глаза заблестели от предвкушения. «Ты отправишь своих псов на поиски остатков дружин». Нежитью перекроешь подходы к поселкам, направивших ближе к горам. Там немного путей, по которым всадники прорываются в долину. Устроишь им ловушку. Я дам тебе свада, он отличный разведчик, и у него есть мина. Хорошо, Артем, может позвать Граванов? Я думаю об этом, но это займет слишком много времени. А мне нужно найти и уничтожить этих партизан до нападения людей моря. «Я уйду к горцам и соберу побольше воинов. Мы обложим все выходы и закроем путь этим убийцам». Последние слова Артем произнес с такой ненавистью, что воздух вокруг, казалось, задрожал. Решив, как поступить, Артем действовал стремительно. Он с помощью неел собрал мертвых, погрузил их на своих спутников и отправил ночью к предгорьям, где начались удобные дороги для отрядов местных партизан. Артем передал в помощь Ниеле недовольного свада, но тот не стал возражать, когда Артем пригрозил лишить его обещанной женщины. Артем улетел, а Ниела позвала своих псов. Она мысленно приказала им искать живых людей и показала мысленный образ воинов дружины великих родов. Псы бесшумно исчезли в ночи, а Ниела начала расставлять нежить. За время, что они провели вместе, мертвяки окрепли, поумнели и научились выполнять ее команды. Нежить зарылась в подмерзшую землю и замерла, Они ела со свадом укрылись в маленьком шалаше, построенном под ее руководством ожившими мертвецами. В шалаше горела печь с амулетом обогрева, согревая их после дождя со снегом. Погода менялась, ночи становились холоднее, почва подмерзала. Зима снова взяла природу в свои ледяные руки. Ниела достала копченую свинину и начала разогревать ее. Сват, не раздумывая, достал свои припасы и кувшин с вином. Местное вино из ягод оказалось неплохим, и Сват оценил его. Они ели молча. Когда насытились, Ниела посмотрела на Свата и осторожно спросила. — Сват, о какой женщине говорил Артем? Гремлон вытер рот рукавом и невольно скривился. — Зачем тебе это знать? — спросил он. «Но, «Ну, может, я тоже смогу тебе помочь?» — предложила Ниела. «Помочь? Чем?» «Ну, не знаю. Я многое могу. И я не знаю, чего хочешь ты». «Я хочу тебя!» — неожиданно выпалил Гремлон. Ниела улыбнулась. «Многие этого хотят», — с усмешкой ответила она. «Но что, если меня заменит другая?» «Какая другая?» — удивился Сват. «У меня есть знакомые женщины. Они могут...» «Сам понимаешь, что могут». «Откуда у тебя не елы полумертвой знакомые женщины?» «Не поверил сват. С тобой даже мужчины боятся общаться». «Ну, я не такая страшная, как тебе кажется. Уже не одну седмицу я живу в селениях. Нашла несколько молодых и не очень разборчивых женщин». «Тут бедность, сват. Я могу купить тебе женщину. Она, конечно, не будет твоей собственностью, но сможет одарить тебя своей любовью». — Да, — с сомнением произнес Гремлун. И что ты хочешь за это? — Немного. То, что тебе ничего не будет стоить. Просто я тебя кое о чем спрошу. — Даже так, — успокоился Сват. — Спрашивай, что ты хочешь знать. — Скажи, Сват, ты всегда рядом с Артемом. Он что-нибудь говорил обо мне? — Гремлун уютно устроившийся на ветках, покрытых шкурами медведей... поднял глаза, в которых читалась смесь усталости и лукавства. «Что именно ты хочешь знать?» — спросил он, прищурившись. «Как он ко мне относится?» Ее голос дрожал, но она старалась скрыть волнение. «Не знаю, мы с ним о тебе не говорили», — ответил он, отвернувшись. «Да? Странно, мне казалось, что вы обсуждаете женщин». Ее губы тронула легкая усмешка. Сват вспыхнул, но быстро взял себя в руки. вот еще я советник царя дракона не ела мы такие мелочи не обсуждаем о как интересно воскликнула она всплеснув руками о чем двое красивых свободных мужчин могут говорить лесть достигла цели и сват раздувшись от гордости заговорил с важным видом мы обсуждаем государственные дела не ела как бороться с богами которые враждуют против нас Они наслали пиратов, готовят вторжение на наши озера. Артем летает повсюду, отслеживает их действия. Еще мы отбили атаку горцев. Это была моя идея. Он сделал паузу, чтобы насладиться ее вниманием. — Как? — всплеснула руками Ниела. — Мы заряжаем воду ионами серебра. Серебро — яд для бесов и демонов. Они убегают от нее. Это просто и эффективно. Так что Артем всегда слушает мои советы. «Вот, например, пиратов мы потопим на реке, тоже моя идея. А ты говоришь «женщины».» Его голос стал полон величия. «Настоящие мужчины занимаются важными делами, а женщины не стоит того, чтобы их обсуждать. Женщине достаточно приказать «ложись», и она должна подчиниться». Не ела кивнула, но ее глаза блестели лукавством. «И все?» – спросила она, чуть склонив голову. «Что все?» – переспросил он, нахмурившись. «Больше ни о чем не разговаривали?» «О многом разговаривали, всего и не упомнишь», — возразил сват. «А какие у Артема планы?» Сват задумался, и его лицо стало серьезным. «Большие», — ответил он, — «овладеть царством и проучить зазнавшихся богов. Их нужно проучить, но Артем пока против. Он не хочет враждовать с ними. Но, поверь мне, не ела, боги все равно доиграются». «Он станет сильнее, как дракон, а дракон — это сила и власть!» Он подмигнул ей, и в его глазах заиграла луковая искорка. «Может, дашь мне шанс?» — спросил он, усмехаясь. «Другая даст, обещаю, сват!» — ответила она, улыбаясь. «Ты поспи, отдохни, я посторожу!» «Ладно, не забудь про свое обещание!» — проворчал он, прячась в сумке, которую ему оставил Артем. Он не собирался расставаться со своими припасами ни за что на свете. ела тихо сидела в шалаше, ее взгляд скользил по сумкам, словно пытаясь уловить в их форме, очертании что-то важное. Затем, приняв решение, она осторожно поднялась, стараясь не издать ни звука, вышла наружу. Снег мягко падал, укрывая землю белым покрывалом. Небо, словно разорванное невидимой рукой, зияло прорехами облаков, сквозь которые пробивался холодный свет далеких звезд. Но не ела, не замечала ни снега, ни неба. Ее сердце билось в такт с тихим шепотом ветра. Она отошла от шалаша и, найдя укрытие за могучей елью, остановилась. Ее губы беззвучно зашевелились, словно произнося молитву. Вскоре воздух напротив нее дрогнул, и перед ней предстала богиня, величественная и грозная, но в то же время завораживающая своей красотой. «Ты звала меня?» Прозвучал ее голос, холодный и сухой, словно зимний ветер, пронизывающий до костей. Ниела, дрожа от волнения, склонила голову. «Да, моя богиня, я узнала о планах Артема и о секрете воды». Богиня подняла бровь, ее глаза, холодные как лед, впились в лицо Ниелы. «Очень интересно, говори». Артем напитал воду ионами серебра, тихо произнесла Ниела, стараясь не смотреть в глаза богини. «Это яд для демонов и бесов». Богиня нахмурилась, ее губы сжались в тонкую линию. И он из серебра? Что это? спросила она, и в ее голосе послышалось недоумение. Я не знаю, моя богиня, ответила Ниела, чувствуя, как ее охватывает страх. Это предложил Гремлон Сват. Богиня кивнула, ее лицо смягчилось, но лишь на мгновение. Понимаю. А что по планам? Нияла сглотнула, пытаясь справиться с волнением. Он знает, что боги с ним враждуют, но не хочет сам противостоять им. Он ждет, когда окрепнет, как дракон. Почему вы враждуете против него?» Богиня посмотрела на нее с легкой усмешкой. «Мы не враждуем», — произнесла она. «Я даже люблю Артема и предлагала ему себя в жены. Он не отказался и не согласился. Это нарно хочет создать ему трудности. Я тут ни при чем». «Передай Артему, я только помогаю ему и отдала тебя ему». «Еще что?» «Он знает о пиратах и хочет утопить их в воде реки». Богиня удивленно подняла брови. «Как он это сможет сделать?» Спросила она с явным удивлением в голосе. «Это сделает Гремлон, как не знаю», ответила Ниела, чувствуя, как ее охватывает холод. Богиня задумалась, ее лицо стало серьезным. «Так он знает об угрозе со стороны пиратов». — спросила она, и не ела кивнула. «Это хорошо. Есть что еще мне сказать?» ела вздохнула, собираясь с духом. «Пока нет, моя богиня. Как моя просьба?» Богиня посмотрела на нее долгим взглядом, в котором читалось смесь одобрения и предостережения. «Ты показала свою верность», — произнесла она наконец. «Я начну действовать, чтобы помочь тебе. Ты же держи меня в курсе его дел. Прощай». и богиня исчезла, оставив после себя лишь легкий ветерок и пару льдинок, упавших к ногам Ниелы. Она стояла, глядя на них, и чувствовала, как ее сердце наполняется надеждой. Ниела еще не успела оправиться от ошеломляющего разговора с богиней, когда та вновь возникла перед ней. На этот раз перед ней предстало лишь лицо, но взгляд богини проникал в самую глубину ее души, замораживая мысли и лишая воли. Не ела застыла, не в силах пошевелиться. Послушай меня, раздался строгий голос Иехель, словно удар грома в тишине. Избавь меня от этого гремлуна. Как ты это сделаешь, меня не касается. Неела ошеломленно посмотрела на богиню, ее разум метался в поисках ответа. Машинально она кивнула, не в силах произнести ни слова. Богиня исчезла так же внезапно, как и появилась, оставив ее в оцепенении. Ниела не испытывала коротышки сваду особой любви, но признавала его полезность. Однако мысль о том, чтобы убить его, вызывала у нее отвращение. Но приказ богини не подлежал обсуждению. На кону стояла любовь Артема, а боги, как она знала, обладали способностью влиять на судьбу людей. Это уже случалось прежде. Ниела задумалась, пытаясь найти выход из этой сложной ситуации. Она решила, что не станет сама убивать свада. Вместо этого она отправит его в горы на разведку, где его ждет множество опасностей. Но на обратном пути к шалашу ее охватили сомнения. Это казалось нечестным, и она чувствовала себя соучастницей войны против Артема. Но быстро подавив эти мысли, она напомнила себе, что сват в любом случае вернется, а ей нужна любовь Артема. Решительно спрятавшись от непогоды под укрытием ветвей шалаша, она попыталась заглушить голос совести, считая, что сделала правильный выбор. Утро окутало лагерь мягким предрассветным светом. Не ела, борясь с дремотой, заметила, как первый ширт скользнул в их шалаш. Его полупрозрачная фигура, мерцающая в сумраке, передала ей образ. Горцы, укрывшиеся в глубокой пещере, что притаились в сердце горы. Тропа к ней была едва различима, но пещера, где прятались остатки дружины, одного из великих родов, находилась всего в часе ходьбы от их временного пристанища. «Действительно рядом», — сонно подумала Ниела и мгновенно проснулась. Ее сердце забилось быстрее. Она разбудила Свада, осторожно постучав ногой по его сумке, и тихо позвала его. Заспанный, но все же слегка встревоженный он высунул голову. «Что за шум, а драки нет!» Протирая глаза, пробормотал он. «Я же сплю!» Сват начала не ела, стараясь не терять самообладание. «Со всем огромным уважением к тебе, но мы здесь не для того, чтобы отдыхать. Нам нужно найти этих...» Она замялась, но потом вспомнила слова Артема. «Партизан! Ширды нашли их убежища, и твоя задача — помочь мне подорвать это место!» «Почему я?» — сварливо спросил Сват, прищурившись. «Кто ты вообще такая?» «Я твой друг, Сват!» — твердо ответила Ниела. Ее голос был полон меда. «Я обещала тебе женщину, но если не хочешь помогать, оставайся в своей сумке. Я уйду одна!» Гремл он замолчал, его глаза забегали. Он явно не ожидал такого поворота. Наконец он вздохнул и, бурча себе под нос, вылез из сумки. «Ладно», — проворчал он, — «сначала нужно поесть, приготовить горячий взвар и...» «Все уже готово», — коротко ответила Ниела, подавая ему тарелку с едой. Через час они уже двигались вслед за ширдом. Сват, удобно устроившийся в сумке, которую несла Ниела, выглянул наружу. «А мы что, не берем с собой мертвяков?» — спросил он, зевая. «Не берем», — отрезала Неела. «Спи, когда понадобится, я тебя позову». Гремлон, довольный тем, что ему не придется идти пешком и мерзнуть на холодном ветру, снова скрылся в сумке. Неела отошла подальше и передала сумку Ширду. «Оставь это рядом с теми, кто прячется в пещере», — приказала она. «А теперь мне нужно вернуться». С этими словами она развернулась и направилась обратно к шалашу. Ее сердце сжималось от тревоги, но она знала, что сделала все возможное, чтобы избавиться от коротышки. Сват устроил себе целое маленькое поместье в сумке Артема. Оно подпитывалось энергией дракона, и Гремлун, ничтоже не смущаясь, расширял свои владения. В сумке было две комнаты, одна для спальни, другая гораздо больше для хранения запасов. Также сват создал загон для овец и относился к ним как к людям – разговаривал, кормил, вычесывал. Овцы блеяли и оставляли помет, который сват собирал в бочки и ждал, когда на поверхности появится белый налет – селитра. Из нее он делал дымный порох. Сват был увлеченной натурой, когда он загорался какой-то идеей, она полностью захватывала его мысли и время. Но при этом он был невероятно ленив и большую часть времени не спал. Он мог спать сутками и не обращать внимания на то, что происходило за пределами его убежища. Убаюканный не ела и сват уснул, но вскоре проснулся от ощущения чего-то неладного. Он услышал голоса снаружи. «Что ты принес?» — раздался грубый мужской голос. «Да вот сумку нашел», — ответил хриплый голос простуженного человека. «У входа лежала. Наверное, кто-то из наших обронил. Что в ней?» Белье, фляга с самогоном, сухари и пара амулетов. — Ага, давай спрячем сумку и поделим амулеты. — А чего это я должен с тобой делиться? — возмущенно сказал первый голос. — А потому что, если не поделишься, я всем расскажу, что это ты нашел сумку, и ее у тебя отберут. — Кто отберет? — Хозяин, вот кто. — А он еще должен доказать, что это его сумка. Сват не понимал, о чем идет речь и кто взял его сумку. Он высунул голову и увидел двух дикарей в овечьих шкурах. Они находились рядом с пещерой и ухватились за его сумку руками. Увидев гремлуна, разинули рты отохватившего их удивление, Уставились на него и замерли. — Вы чего? — недовольно спросил сват. — А ну положите мою сумку. Один из дикарей протянул руку, пытаясь схватить гремлуна, но тот быстро нырнул и спрятался. Он стал слушать. «Что за дьявольщина, сармат? Там никого нет, нам показалось?» Удивленно произнес хриплый голос. «Не показалось, там был человек. Лучше смотри», — ответил другой. «Сам смотри». «Что вы там ищете? Что у вас за сумка?» Прозвучал суровый требовательный голос. Это говорил третий мужчина. «Там сидит маленький человек», — раздался хриплый голос. «Кто?» — удивился другой голос. «Покажи». Наступила тишина, затем сопение. «Ты надо мной смеешься?» — яростно спросил подошедший человек. «Нет, Борс, мы его видели?» — ответил первый. «Что вы видели? Напился, что ли? Или грибов нанюхался? Сумка пустая, одни сухари. Я тебе покажу, как надо мной смеяться!» «Ой!» — раздался возглас, и что-то упало. «За что? Мы правду говорим!» «Вот твоя сумка!» — сказал второй голос. Послышался свист ветра, затем звук удара о землю. Сват осторожно выглянул из сумки и осмотрелся. Сумка лежала на краю обрыва, ветер чуть-чуть толкал ее к краю. Внизу пропасть глубиной больше, чем сорок локтей. Сват снова нырнул в сумку. Он подождал, пока ветер не унесет ее вниз, и вылез на холодный ветер. Нужно было понять, что делать дальше. Сидеть в сумке он не мог, она теряла энергию, и убежище могло схлопнуться, оставив его без дома. Нужно было решить, куда идти, но Сват не знал, где он находится, и не понимал, почему остался один. Где не ела и ее псы? Он стал оглядываться, но не успел что-либо понять, как рядом появился Ширт. Схватил сумку, лежавшую на подмерзшей земле, и недовольно рыкнул. Сват отступил на шаг, а Ширт рванул в горы. Опомнившись, Гремл он закричал «Стой, сволочь, отдай! Отдай!» Его голос был полон отчаяния. Ширт не слушал, он мчался в горы, и сваду ничего не оставалось делать, кроме как бежать за ним. Он проклинал всех и все. Не ел, что послала глупого пса. Артема, что принудил его остаться с неелой, самого пса, которого грозил помножить на ноль. Сват скользил по обледенелой тропе, падал, поднимался и упорно шел наверх. В какой-то момент мимо него вниз промчался Ширт и даже не заметил его. Сумки у Ширта не было. «Чтоб ты сдох, тварь!» — крикнул вслед псу сват. Он добрался до пещеры спустя полтора часа, но сумки нигде не было видно. Гремл он выругался и стал пробираться внутрь. У входа он увидел воина, который держал его сумку. Воин крутил ее, нюхал и шарил внутри. К нему подошел другой воин, одетый в броню, и пнул его ногой. «Что ты делаешь?» — спросил он. «Нашел сумку», — ответил стражник, виновато моргая. «Видел там человечка?» — спросил воин язвительным тоном. «Кого?» — удивился стражник. Воин вырвал у него сумку, размахнулся и выкинул ее из пещеры. «Если увижу, что ты ее подобрал, убью», — предупредил он. «Сторожи и не отвлекайся». Сват бросился к сумке, но было поздно. Порыв ветра подхватил ее и скинул в обрыв. Гремлун замер от несправедливости судьбы и, сжав кулачки, горестно взвыл. Вся его душа была против того, чтобы расстаться с домом и припасами. Ему предстояло узнать, где она упала, и спуститься за ней. Он не мог оставить сумку. Помимо припасов, там были овечки и ящики с минами для взрыва льда под конницей пиратов. Он перелег на край и посмотрел вниз. Сумка лежала на карнизе. гремлон не мог до нее добраться поэтому стал ждать ветра сват услышал за спиной голоса что это спросил один из них кто выл переспросил другой не знаю ответил первый сходи посмотри велел он э, -э" замялся второй иди или убью прорычал первый сват ужался в землю и активировал умение отвода глаз через несколько минут дикарь вернулся в пещеру — Никого, — сказал он. — Может, ветер или волки? — Ладно, стой и смотри, — приказал первый. Еще полчаса Сват мерз на холодном ветру, но, наконец, порыв ветра, сорвал сумку, закружил ее и унес на дно ущелье. Тяжело вздохнув, Сват стал спускаться. На полпути его обогнал Ширт с сумкой. Он промчался вверх. Гремлон вскрикнул и повернул обратно. Вскоре пес пробежал мимо него вниз без сумки. Продрогший и усталый, Сват не обратил внимания на пса. Сват, наконец, добрался до пещеры и прошел внутрь. Два воина, стоя у входа, разглядывали сумку. Сват, не таясь, подошел и толкнул одного из них. Тот обернулся и замер с открытым ртом. Воины растерялись, а Сват быстро спрятался в сумке. Воины опомнились и громко закричали. К ним подбежал Борс. Сват узнал его по голосу. Затем он услышал, как тот вытащил меч и закричал. — Столопы, что вы делаете? — На, на! — послышались глухие удары. — Не бейте нас, Борс, в сумке человечек! — завопили воины. — И вы нанюхались грибов, твари! — сорычал Борс. Сват блаженствовал. Он отогревался в тепле и, достав фляжку самогоном, приложился к ней. Сват осторожно прислушивался к тому, что происходило снаружи, и решил выглянуть, но тут же быстро спрятался. Борс с сумкой и мечом плащмя лупил воинов. Сват понимал, чем все закончится, и приготовился ждать. Он дождался, когда сумка улетела с обрыва, но, помня прошлый печальный опыт, вылезать из нее не стал. Ширт подоспел быстро. Схватил сумку и потащил ее наверх. Понимая, что так может продолжаться до бесконечности, Сват задумался, как справиться с этой ситуацией, но ничего не придумал. Сумку с руганью выбросили, а затем снова подхватили. Ширт притащил ее к пещере и оставил. Тихие голоса заставили Свада осторожно выглянуть. Он был в хорошем подпитии и, увидев двух мужчин в овечьих шкурах, пробормотал. «Здрасте». «Тут человечек!» — испуганно крикнул воин в овчинной одежде и выронил сумку. На его зов прибежал борс. Сват понял, что его ждет. Он вздохнул, скрылся и приготовился к худшему. Так повторилось еще несколько раз, пока сумку не схватил сам борс. Он замер, а затем воскликнул. «Что? Опять она? Уничтожить! Сжечь!» Испуганный сват высунулся и умоляюще произнес. «Не надо, пожалуйста!» Он не заметил, что Борс удивленно разинул рот и потянулся к своей голове, где была шестерня. «Ты кто?» — спросил Борс, не веря своим глазам. «Сунь, Джейн, мастер проклятий!» — ответил Сват. Не дожидаясь ответа, Сват ударил Борса шестерней по голове. Тот выпустил сумку, упал и погрузился в сон. Сват, не теряя времени, вытащил четыре мины от миномета, установил их перед входом, зарядив их амулетами искры. Затем подтащил сумку к краю пропасти, сиганул вниз и активировал амулеты. В тот же момент раздался громкий взрыв, и Сват, наслаждаясь победой, полетел вниз. Он был уверен, что теперь Ширт не будет таскать сумку наверх. Он сделал свое дело. Но он ошибся. Как только сумка коснулась земли, Ширт схватил ее и снова потащил вверх. Там он остановился и осмотрелся. Свад выглянул из укрытия, увидел завал на тропе и затащил Ширда в сумку. То, что произошло дальше, шокировало Свада. Ширт оказался в загоне для овец и с радостью принялся их рвать. Кровь, шерсть и предсмертные крики овечек наполнили сумку, а вместе с ними раздался тонкий визг гремлуна. Он бросился на пса и ударил его шестерней по голове. К его удивлению, пес упал и уснул. Все овцы были разорваны, а среди их останков лежал мертвый пес. Ну нет! яростно воскликнул Гремлон. Он был полон желания отомстить и в его голове созрел план. Ты за это заплатишь, прорычал он. Сват за хвост вытащил пса из загона, вышвырнул из сумки, установил под ним мину, зарядил ее амулетом искры и, сев, в сумку прыгнул в пропасть. Взрыв над головой принес ему такое удовлетворение, какого он никогда не испытывал. Месть свершилась. Пес, хоть и был бессмертным, не смог противостоять Мине. Его останки разлетелись по округе, и это примирило свада с утратой овечек. Ниела терпеливо ждала Ширда, надеясь, что гремлуна либо убили, либо поймали дружинники мятежного борса. Но время шло, и пса все не было. Уже под вечер из клубов пара появился обледенелый комочек. Он вошел и упал на шкуры. Ниела с удивлением узнала Гремлуна и молча уставилась на него. Сват? прошептала она, ты откуда? Оттуда. Стуча зубами, ответил Гремлун и спрятался в сумке. Ниела потянулась к ней, но услышала грозное. «Нет, Руань!» Она быстро отдернула руку. Недоуменно, глядя на потертую грязную сумку, спросила. «Сват, что случилось?» «Что случилось?» Недовольно переспросил Гремлун. «Твой шир чуть не отправил меня обратно в мой мир, гад! Разорвал моих овечек!» Он вылез из сумки, держа в одной руке флягу, в другой круг колбасы. Гремлон глотнул из фляги и поморщился, выдохнув, продолжил. «Но я ему отомстил, взорвал его, не ела, так что одного пса у тебя больше нет». «Ты его взорвал?» — удивилась не ела. «Зачем?» «Потому что он отобрал у меня сумку, причем нагло, несколько раз. Я лез на гору, а он убегал». Потом разорвал моих овечек. Я сначала взорвал пещеру, где прятались враги, а потом уже твоего пса, чтобы ему на том свете. Гремлон махнул рукой. Ниела прикусила губу. Отдыхай, сват, сказала она, пряча огорчение. Завтра пойдем к другой пещере, где спрятались враги. Ага, зевая, ответил Гремлон и спрятался в сумке. Ниела задумалась. Сват вернулся и выполнил поручение Артема. Если он расскажет ему, что она бросила его, Артем поймет, что она хотела сделать, и спросит прямо. А соврать она не может. Что же делать? Но затем она успокоилась. «В конце концов, всякое может случиться», — подумала Ниела. Богиня не указала срок для решения вопроса с Гремлоном. Она что-нибудь придумает. Сейчас нужно успокоиться и идти ко второй пещере вместе со свадом. С этой мыслью она успокоилась и задремала. Артем, приняв облик истинного дракона, приблизился к поселку Алиутов около полудня. Он осторожно опустил Аргумена и остался за скалой, превратившись в человека. Сев на камень, он стал ждать. Артем не спешил сближаться с горцами. Сейчас он вынужден был нанимать воинов, но не хотел раскрывать свои карты. Позже он все равно подчинит их себе, и было бы лучше, если бы они не считали его своим. не будет обид он держал дистанцию не показывая своей зависимости это были деловые отношения между аргуменом и его племенем все переговоры от имени царя вел начальник его личной стражи аргумен со своим отцом вождем племени Алиутов. это племя было одним из самых больших и обжилось на территории занимаемой пятью поселками как обычно артем приготовился ждать часа три не меньше но сегодня все пошло несколько иначе Очень быстро вернулся о запыхавшийся аргумен. На его лице появилась печать тревоги. Видно было, что он очень спешил и глубоко быстро дышал. «Сир, пошли, отец хочет поговорить с тобой». «О чем?» – поднял правую бровь Артем. «Три племени хотят признать тебя царем». «Вот как?» – Артем сильно удивился. «С чего бы это им?» «Тут такое дело, Сир». «Одержимые напали на южные племена, и те стали убегать через земли Союза, где старшим вождем избран мой отец. С тобой будет говорить старейшина Арнардос. Его избрали вожди для переговоров». «Ну тогда пусть идет сюда», — подумав, ответил Артем. «Поговорим тут, на ничейной территории». «Хорошо, Сир, я сейчас же передам отцу твои слова». «Вот-вот», — невозмутимо ответил Артем, Идея передай, не гоже царю идти к своим подданным». Аргумен, услышав эти слова, сначала замер, затем широко улыбнулся. «Все верно, сир, пусть они идут к тебе». Быстро развернувшись на сто восемьдесят градусов, уже не спеша Аргумен с важным видом направился к поселку. Артем издали заметил процессию. Люди, на его взгляд, были одеты в праздничные одежды, а не в свои обычные шкуры. Впереди шел Аргемон и высокий кряжистый старик с длинными седыми волосами. Процессия подошла ближе, от нее отделились два человека. Сам вождь, Алиутов и старик. Они подошли и встали напротив сидящего на камне Артема. Тот, невозмутимо кончиком кинжала, чистил ногти от попавшей под них грязи. — Что хотели уважаемые? — спросил он, помедлив и подняв голову. — Царь Артем, — начал Аргемон, но старик его сердито отдернул и поклонился. — Царь! торжественно произнес старик. «Три племени хотят, чтобы ты принял их в свои подданные, и три вождя и советы старейшин готовы признать тебя царем». Он еще раз поклонился, а Аргимон остался стоять с гордо поднятой головой. Артем пожал плечами и спросил. «Зачем мне это? Вы далеко, за хребтом рекой. Какой мне смысл считать вас своими подданными?» Старик поглядел на нахмурившегося Аргимона и продолжил. «Смысл есть, царь. Мы дадим тебе воинов и твою дружину. Пять сотен воинов будут тебе служить верой и правдой. Только тебе придется их вооружить и одеть в брони. Мы знаем, что у тебя мало воинов». «Пять сотен?» – переспросил Артем и скривился на левую сторону. «У меня есть воины. Их дал мне брат. Пока мне их хватает. И еще я нанимаю воинов за серебро. Они охраняют земли бывших великих родов». «Из крестьян и охотников тех земель я уже формирую ополчение и тренирую воинов. Всего, думаю, набрать тысячи полторы обученных бойцов. Скоро придут люди с озер, это вольные охотники, они поселятся вдоль реки и будут хранить мои земли от князей. Из них я еще сотню воинов наберу. Не вижу смысла брать еще пять сотен. Их надо кормить, вооружать, и нет уверенности, что они будут меня слушать». они ваши воины, если что то им не понравится, могут устроить мятеж у меня в дружинах суровая дисциплина жестоко наказываю за одного труса или преступника весь десяток за бегство с поля боя без приказа наказывается каждый десятый вплоть до смерти вы люди вольные и к такому не привыкли нет старик мне не нужны ни ваши земли ни ваши воины я прибыл нанять еще полсотни воинов и все Старик выглядел огорченным, но все же решился продолжить разговор. Мы будем платить десятину царю, прибавил он к своим словам. Я не бедный, ответил Артем. Драконы приносят мне золото и серебро, и я вот смотрю на уважаемого Аргемона. Ты, старик, говоришь, что он хочет признать меня царем, и при этом он гордо держит свою голову выше царя. «Зачем мне такие подданные? Я не верю ему и в его покорность. Нам придется установить на ваших землях законы царства. А в царстве нет рабства. Все свободные и все рабы царя». «Вот ты, Аргимон, готов признать себя моим рабом?» – спросил Артем. «Рабом?» – вождь Алеутов вытрящился на Артема. «Нет, конечно. Я родился вольным и им умру». «Вот и умирай. Мне с вами разговаривать больше не о чем», – спокойно ответил Артем. «Воинов дадите или нет?» Аргемон дернулся уйти, но старик схватил его за руку. Он посмотрел на царя и спросил, «Что значит раб царя? Мы хотим понять это». Артем посмотрел на старика по-новому. «Я скажу тебе, старик, что значит быть рабом царя». Все подданные царя, независимо от положения и происхождения, равны перед ним и друг другом. Женщина в моем царстве не вещь, ее нельзя убить, изнасиловать или продать. Царь – защитник и гарант безопасности. Он назначает наместников, требует от них хранить землю, заботиться о людях, не воровать и не притеснять. Наместник готовит ополчение для защиты земли и царства. Например, вы стали моими подданными, и Аргемон для меня будет равен тебе или любой женщине из царства. На землях вашего племени он будет главным, и все должны будут выполнять его требования. Если он не будет уважать законы царства, я сниму его и назначу другого. Вот что значит быть рабом царя. Не люди будут избирать вождя, а я назначаю наместника». Глаза Аргемона вспыхнули гневом. — Этого никогда не будет, — сжимая губы, проговорил он. — Царь Хейцев, уходи, людей я тебе не дам. Артем пожал плечами и поднялся. — Полечу к другим, более умным, — сказал он, глядя на Аргемона. — Аргумен, ты со мной? Тот, не раздумывая, ответил. — Да, мой сир, я с тобой. — Иди и лежи, сапоги, своему царю, — презрительно скривился Аргемон, плюнув под ноги. «Я делаю свое дело, отец, и имею уважение. Я не лежу сапоги царю, это ему не нужно. Ты, отец, выжил из ума и обрекаешь людей на смерть или изгнание. Пусть люди знают, что из-за твоей гордости ты отказал им в защите». «Да как ты смеешь, щенок!» — скрикнул Аргемон. но старик положил руку ему на плечо. Аргемон, ты не прав». Раньше надо было думать о защите племени. Для этого тебя и избрали вождем. Сейчас ты бессилен и отвергаешь помощь. Не тебя выбрали для переговоров. Все знают о твоем тщеславии. Ты готов умереть за власть, погубив остальных. Ты стал старый, несносен Уходи. Я веду переговоры от имени людей и старейшин». Аргемон растерянно посмотрел на старика. «Арнардус!» Прошептал он. «Что ты говоришь?» «Я говорю, что скоро наши люди уйдут в горы или одержимые захватят нас. Замолчи и не мешай». Он властно повел рукой, и Аргемон, затравленно оглядевшись и сверкнув глазами на Артема, отвернулся и медленно побрел прочь. Старик даже не посмотрел ему вслед. Он вздохнул и сказал. «Тяжелые обстоятельства заставили нас признать твою власть, царь Артем». Выбор между смертью и тем, чтобы стать твоим рабом, царь, не лучший, но твои рабы имеют больше воли, чем свободные. Он снова поклонился. Мы готовы признать тебя царем, а себя твоими рабами, только помоги нам и прогони одержимых. Ты не пожалеешь. — А если после этого вы отречетесь от меня? — спросил Артем. — Это не в наших правилах, — честно ответил старик. Мы держим слово. Думаю, это не последний набег одержимых. И вот еще что. Мы готовы пойти за тобой и покорить племена, что бегут через наши земли. Артем задумался и посмотрел на старика. А что сделает Аргемон? Подчиниться моей власти? Думаю, нет, помолчав, ответил старик. Слишком гордый. Но люди не примут его власть, я обещаю. Как будем оформлять ваше подданство? спросил Артем, поднимаясь с камня. «Я проведу тебя к выборным людям. Как тебя называют? Сир?» – уточнил старик. «Да», – ответил Артем, – «коротко, Сир». «Там, Сир, я объявлю волю вождей и старейшин. Ты назначишь наместников». «А вожди других племен здесь?» – поинтересовался Артем. «Нет, только доверенные посланники, которые говорят от их имени». Тогда я назначу вождей двух других племен наместниками. Поговорю с Аргемоном. Возможно, он образумится. Если нет, предложи мне того, кто будет наместником Алиутов». «Пока можешь назначить меня», — предложил старик. «Тебя, старик, хочу сделать советником по делам горцев», — сказал Артем. «Переедешь ко мне в замок. Ты знаешь местные обычаи, и я не собираюсь их менять». «Мне важно, чтобы вы считали меня своим царем, защищали царство и платили десятину. К тому же я отменил рабство. Как тебе мое предложение?» Старик задумался. «Советником?» – переспросил он. «Соглашусь. Хотя ты можешь приказать, я подчинюсь». «Мне нужны добровольцы», – продолжил Артем. «Как тебя зовут?» «Старейшина племени Алеутов Арнардос», – ответил старик с поклоном. — Где тебе научили кланяться? — с усмешкой спросил Артем. — Можешь не кланяться, у меня нет таких правил. Но голову выше моей не поднимай. — Я с гор на той стороне реки. Ребенком попал в плен, но стал свободным. Артем кивнул. — Доказал свою храбрость и ум? — спросил он. Старейшина улыбнулся. — Можно и так сказать. Меня привел отец Аргемона. Я был в его отряде и защищал его в боях. За разговорами они подошли к группе людей, остановившихся на расстоянии в тридцать локтей от места, где сидел Артем. — Люди! — торжественно произнес старик. — Мы стали подданными царя Артема. Он отменил рабство. — Отпустите тех, кто был вашими рабами! — его тут же прервали. — А что они будут делать? У них ничего нет, с голоду умрут. — Нет! — ответил Артем. — Пусть продолжат работать на вас. Кто захочет уйти, пусть уходит. Вы не властны над их жизнями. Все долги прощаются, никто никому ничего не должен. Вот как. Воскликнул один из людей. А если мне много должны? Прости, ответил Артем. Таков закон. Это милость царя. Он посмотрел на вопрошающего. Плата за вашу жизнь. Я прогоню одержимых и поведу вас покорять тех, кто бежал через ваши земли. «Все, кто признал мою власть, станут богаче. Потом я пойду к морю и получу выкуп с города торговцев и разделю его с теми, кто пойдет со мной». Он замолчал, а старик продолжил. «Вы все сами слышали. В царстве хейтсов все равны. Вождь и пастух друг перед другом и перед царем. Все жители рабы царя. Он назначает наместников и снимает их». «В остальном будем жить, как раньше, иметь защиту, формировать ополчение для защиты земли и платить царю десятину раз в год. Это все». «Аргемон, готов ли ты стать наместником и проводником воли царя в племени?» спросил старик, глядя на вождя Алеутов. «Я что, должен поклониться царю в ноги?» спросил тот. «Нет», ответил старик, «царь не требует поклонов». «Единственное условие – не поднимай голову выше царя, он ее срубит». «Готов», – неожиданно, хотя и неохотно ответил Аргимон. Он вышел вперед. «Я признаю тебя, царь Артем, владыка и стану твоим рабом, и люди Алеутов тоже». «Радует», – улыбнулся Артем. «Да, я рад этому. Ты останешься наместником у Алеутов, пока соблюдаешь законы царства, и будешь старшим среди трех племен». Все вожди остаются наместниками. Я принимаю союз трех племен под свою руку и обещаю их защищать как самого себя. Я клянусь, — произнес он, — клянитесь и вы от имени ваших племен чтить мою волю и меня как царя. Клянемся, — повторили хором выбранные люди. Тогда готовьте ополчение в пятьсот воинов. Я обеспечу их снаряжением и оружием. Сейчас мне нужно полсотни бойцов. Мы отправимся прогонять и Сколько времени вам потребуется, чтобы собрать их? Нисколько, с воодушевлением ответил Аргимон. Они уже ждут твоего приказа, я пошлю за ними. Вот и хорошо, сказал Артем. Жду. Люди разошлись. Остались только Аргимон и старейшина Арнардос. Аргимон подошел ближе к царю. Я хочу тебя, царь Артем, спросить, начал он. Называй меня Сир, перебил его Артем. Так будет быстрее и правильнее. Аргимон кивнул. «Хочу спросить, Сир», – легко произнес он, – «как ты будешь управлять нашими землями? У нас свои обычаи, и мы жили по ним веками». Аргемон, я не буду править вашими землями. Это сделает наместник, который будет действовать по вашим законам и традициям, с учетом моих законов. Мои законы просты, но важны. Например, рабство я отменил. Прошлые долги простил, но новые долги пусть гасят сами». «Споры решайте, как и раньше. Я знаю, что у вас суд вершат старейшины. Пусть так и будет. Мое дело — защищать вас, ваши земли, творить справедливость». «Такой ответ устроит?» Аргемон кивнул, помолчал и ответил. «Вполне, Сир. С этого и надо было начинать. Мы сами живем по правде. Рабство нам не нужно. Мало у кого есть рабы, но что делать с ними? Прогнать?» «Нет, Аргемон», — ответил Артем. Те, кто хочет работать, пусть работают. Платите им за труд. Если кто-то будет гнобить бывшего раба или заставлять работать сверхмеры, это преступление перед царем. Ты должен наказать таких соплеменников по своим законам. Судите тех, кто против справедливости и правды. Разве это сложно понять? Нет, Сир, все ясно. Но я должен был уточнить. Еще остается вопрос. Что делать с рабами? В племени их не примут как равных. Тех, кто захочет, я заберу на царскую землю. Дай землю, скот орудия. На три года освобожу от налогов». «В таком случае они все уйдут», — сказал Аргемон. «А вы позаботьтесь о них», — невозмутимо ответил Артем. «Если их своими принимает царь, то и вам нужно принять их как своих». «Если не хотите, я не заставляю». «Есть еще вопросы?» «Пока нет». Задумчиво ответил Аргемон, размышляя над словами царя.